Глава 6. Над островом Литл гавернос висел плотный туман, из темноты с эстривер мрачно прогудел буксир. До Манхэттена по темной ледяной воде меньше мили, но городские огни не в силах были прорвать толстое туманное одеяло. Дагоста мрачно смотрел вперед с переднего пассажирского сиденья, держась за дверную ручку, а служебный автомобиль Лауры Хейворд подпрыгивал и качался на неровной однополосной дороге. Передние фары рассеивали тьму, освещая путь, и выстроившиеся по обе стороны голые каштаны. «Кажется, одну рытвину ты пропустила», — сказал он. «Не надо печалиться. Скажи лучше, ты объявил Синглтону, что у твоей мамы рак?» Дагостов вздохнул. Это была первая вещь что пришла мне в голову. — О, Господи, Винни, ведь мать Синглтона умерла от рака. И знаешь что, на работе он ни дня не пропустил. Похороны назначил на воскресенье. Все знают об этой истории. А я не знал. Дагоста поморщился, вспоминая, что сказал капитану в то утро. — Вы знаете, как это бывает. Меня нельзя назвать примерным сыном. Я просто чувствую, что должен быть сейчас рядом с ней, как и положено сыну. — Лучше не скажешь, Винни. И я все еще не могу поверить, что ты берешь отпуск для того, чтобы изловить брата Пендергаста и все из-за этого письма. Не пойми меня неправильно. Никто не уважал Пендергаста больше меня. Он был самым блестящим офицером из всех, кого я встречала. Но у него была фатальная слабость, Винни. И ты знаешь, в чем она заключалась. Он не уважал законов. Он считал, что стоит выше всех нас связанных правилами и обязательствами. Я не хочу, чтобы ты пошел по тому же пути. Я по этому пути идти не собираюсь. Поиск брата Пендергаста выходит за рамки закона. Это даже не смешно. Я имею в виду твой план найти Диогена. Догоста не ответил. До плана было еще далеко. Автомобиль содрогнулся, передняя левая шина попала в яму. — Ты уверен, что мы едем правильно? — спросила она. Не могу поверить, что там есть больница. Мы едем правильно. Впереди проступили смутные очертания. По мере приближения автомобиля эти тени превратились в кованную металлическую ограду с острыми наконечниками. Основанием для ограды служила десятифутовая стена, выложенная из кирпича поросшего мхом. Седан остановился возле старинной сторожки перед закрытыми воротами. На воротах табличка «Больница Маунт Мерси» для душевнобольных преступников. Появился охранник с фонариком в руке. Догоста перегнулся через Хейвард, показал значок «Лейтенант Догоста «У меня договоренность о встрече с доктором Остромом». Человек вернулся в сторожку, проверил отпечатанный список. Мгновение спустя ворота медленно со скрипом отворились. Хейвард выехал на мощную дорожку к дряхлому строению. Его башни наполовину скрывал туман. Догоста разглядел на черном фоне — «Ряды обломанных зубцов». «О, Господи!» — сказала Хейворд, глядя в ветровое стекло. «Неужто здесь находится двоюродная бабушка Да, Дагаста кивнул. «Очевидно, это место предназначалось для миллионеров, больных туберкулезом. Теперь здесь находятся преступники, которых не посадили в тюрьму в связи с их невменяемым состоянием». «Что именно она совершила?» Констанция сказала, что она отравила всю семью. Хайвард вскинула на него глаза. Собственную семью? Мать, отца, мужа, брата и двух детей. Она решила, что они одержимы дьяволом. Или, возможно, в них вошли души солдат Янки, застреленных ее отцом. Трудно сказать. Как бы то ни было, постарайся держаться от нее подальше. У нее талант по части приобретения бритвенных лезвий, которые она прячет в своей одежде. В последние 12 месяцев к ней приставили двух санитаров. Неслабо. В здании больницы Маунт-Мерси пахло медицинским спиртом и влажным камнем. Под грязноватой краской ГОСТа все еще различал остатки красивого здания с резными деревянными потолками, панелями на стенах, мраморными, сейчас сильно изношенными полами. Доктор Остром поджидал их в специальном помещении для свиданий с пациентами на втором этаже. Это был высокий мужчина в безупречном белом халате. Даже не начав говорить, он производил впечатление человека, которому предстоят куда более важные дела, чем незапланированная беседа. Оглядев комнату, Дагоста заметил, что в этом незагруженном мебелью помещении все — стол, пластиковые стулья, бытовая техника — Было либо привинчено к полу, либо упрятано под стальную сетку. Дагоста представил острому себя и Хейвард. Врач вежливо кивнул, но пожимать им руки не стал. «Вы пришли повидать Корнелию Пендергаст», — сказал он, по просьбе ее двоюродного внука. «И вам известны специальные требования, необходимые для такого визита?» «Да». Держитесь от нее подальше. Не делайте неожиданных движений. Ни в коем случае не притрагивайтесь к ней и не позволяйте ей прикасаться к вам. Вам разрешается провести рядом с ней несколько минут, не больше, иначе она возбудится. Это чрезвычайно важно. Она ни в коем случае не должна волноваться. Если я замечу такие признаки, Вынужден буду немедленно прекратить свидание. Понимаю. Она не любит принимать незнакомцев и может не захотеть говорить с вами. В этом случае я не смогу ее заставить, даже если бы у вас был приказ. Скажите ей, что я Амбергрис Пендергаст, ее брат. Это имя предложила ему Констанция Грин. Доктор остром нахмурился. — Я не одобряю обмана, лейтенант. — Тогда не называйте это обманом. Называйте ложью во имя спасения. Это очень важно, доктор. На карту поставлены многие жизни. Доктор остром, казалось, обдумывал его слова. Затем быстро кивнул, повернулся и вышел в другую дверь, тяжелую и стальную. Несколько минут все было тихо, затем... Казалось, с большого расстояния послышался скандальный голос пожилой женщины. Догоста и Хейвард переглянулись, голос звучал все громче, затем стальная дверь распахнулась, и в кабинете появилась Корнелия Пендергаст. Вкатили ее на инвалидной коляске, обитой толстой черной резиной. Сморщенные руки дама держала на маленькой подушечке, лежавшей на коленях. Коляску толкал сам Остром. Позади в бронежилетах шли два санитара. Корнелия была одета в длинное старомодное платье из черной тафты. Крошечная старушка, с тоненькими, словно палочки, руками, лицо спрятано под черной траурной вуалью. До гости казалось немыслимым, что это хрупкое существо недавно порезало двух санитаров. Коляска остановилась, и поток ругательств прекратился. «Поднимите вуаль!» — скомандовала она. Ее южный выговор отличался аристократичностью, модуляцией почти британские. Один из санитаров подошел не слишком близко и осторожно снял с нее вуаль, затянутый в перчатку рукой. Бессознательно Дагоста подался вперед, с любопытством вгляделся. Корнелия Пендергас тоже смотрела на него во все глаза. Личика хищное, кошачье, глаза бледно-голубые, испещренная пигментными пятнами кожа, Как ни странно, не потеряла молодой блеск. Сердце до госты сильно забилось. В ее внимательном взгляде, очертаниях скул и подбородка он вдруг увидел сходство с исчезнувшим другом. Сходство было бы еще заметнее, если бы не читавшееся в глазах безумие. На мгновение в комнате стало абсолютно тихо. Корнелия не отрывала от него глаз. И Дагоста испугался, что она улечит его во лжи. Однако она улыбнулась. — Дорогой брат, как любезно с твоей стороны приехать ради меня издалека. Тебя, противный братец так долго не было. — Да нет, я тебя, конечно же, не виню. Просто здесь, на севере, я еле уживаюсь с варварами Янки. Корнелия хохотнула. — Окей, — мысленно произнес Дагоста. Констанция рассказывала ему, что Корнелия живет в выдуманном мире, Верит в то, что находится в одном из двух мест, то ли в Рейвенскрай имени Мужа, расположенном к северу от Нью-Йорка, то ли в старом особняке семейства Пендергаста в Новом Орлеане. Сегодня, очевидно, она пребывала в Рейвенскрай. — Приятно увидеться с тобой, Корнелия, — осторожно ответил Дагоста. — А что это за красивая дама рядом с тобой? — Это Лаура, моя жена. — Хейворд стрельнула в него глазами. «Как замечательно! Я всегда думала, когда же ты наконец женишься? Давно пора пустить в рот пендергаста в свежую кровь. Могу я вам предложить что-нибудь? Чаю? Или лучше твой любимый мятный джулип?» Корнелия глянула на санитаров, стоявших как можно дальше от женщины. Они не пошевелились. «Нам ничего не надо, спасибо», — сказал Догоста. «Ну что ж, пожалуй, так будет лучше». В последнее время у нас ужасная прислуга. Она махнула рукой в направлении санитаров, а те буквально подпрыгнули. Тогда она подалась вперед, словно бы собираясь сказать что-то конфиденциальное. «Завидую вам. Жизнь на юге куда лучше. Здешние люди стыдятся быть в услужении». Госта сочувственно покивал, и ему показалось, что он очутился в странном нереальном мире. Перед ним сидела элегантная старая женщина, дружелюбно беседующая с братом, которого отравила почти сорок лет назад. Он не знал, как вести себя дальше. Вспомнил, что остром просил его не затягивать встречу. Лучше сразу перейти к делу. «Как поживает семья?» — спросил он. «Я никогда не прощу мужа за то, что он притащил нас в это отвратительное место. Здесь не только климат ужасный, но и культура на страшно низком уровне». Единственное утешение, мои милые дети. От ласковой улыбки, сопровождавшей эти слова, у Дагосты мороз пробежал по коже. Интересно, подумал он, видела ли она, как они умирали. Соседи, конечно же, для меня не компания. В результате я все время одна. Ради здоровья пытаюсь ходить пешком, но воздух такой сырой, что долго не нагуляешься. Я побледнела и похожа на привидение. Посмотри сам» и она подняла с подушки тонкую бледную руку. Бессознательно Дагоста сделал шаг вперед, остром нахмурился и сделал знак, чтобы тот оставался на месте. «А как поживают остальные члены семьи?» — спросил Дагоста. «Я долгое время не общался с нашим племянником. А Лоис время от времени меня навещает, когда ему требуется совет». Она снова улыбнулась, и глаза ее заблестели, Он такой хороший мальчик, внимателен к старшим, не то что другой. Диаген подсказал Дагоста. Корнелия кивнула. Диаген. Она вздрогнула. «С самого рождения он был другим. А затем еще и болезнь, и эти странные глаза». Она помолчала. «Ты ведь знаешь, что о нем говорили?» «Скажи мне». «Да что ж ты? Амберглис, неужели забыл?» В этот неловкий момент до гостя показалось, что лицо старухи приняло скептическое выражение. Впрочем, оно тут же исчезло, Корнелия задумалась. Рот Пендергастов помечен уже несколько столетий. — Слава богу, что у меня и тебя, Амбергрис, все в порядке. Старуха на мгновение благодарно замолчала и вновь заговорила. — Маленький диоген отмечен был с самого начала. Вот уж, как говорится, плохое семя. После внезапной болезни темная сторона нашего рода расцвела в нем в полной мере. Дагоста молчал, не решаясь ничего сказать. Минуту спустя Корнелия пошевелилась и продолжила. Мизантроп с самого детства. Разумеется, оба мальчика были замкнуты, это же пендергасты, и все же с диагеном было по-другому. У маленького Алоиза был близкий друг, его ровесник, он стал знаменитым художником. Алоэс много времени проводил на реке, среди кейджанов и других людей такого рода, против чего я, естественно, возражала. Кейджан — житель южных районов штата Луизиана, потомок французов, некогда насильственно переселенных сюда из Канады. Кейджаны сохранили свой язык, вариант французского. А у Диогена вообще не было друзей, ни одного. Ты же помнишь, никто из детей не хотел с ним играть. Они до смерти боялись его. Болезнь все только усугубила. Болезнь? Очень неожиданная. Говорили, что это скарлатина. Тогда один его глаз и поменял цвет. Стал сизо-голубым. Она содрогнулась. Алоэс был совсем другим. Бедного мальчика вечно задирали. Тебе ли не знать, что мы, пендергасты, постоянно являлись объектом насмешек обычных людей?» Помнится, Алоизу было 10 лет, когда он начал посещать странного человека, жившего на Бурбон-стрит. Этот тибетец был самым необычным его знакомцем. Он научил его всей своей тибетской билиберде, ну, ты знаешь, непроизносимое имя, Чанг или Чунг, что-то в этом роде. Он научил Алоиза и особым приемам борьбы. С тех пор его больше никто не задирал. Но на Диогена-то хулиганы никогда не нападали. У детей на этот счет есть шестое чувство. И подумать только, ведь Диоген был младше и меньше Алоиза. «А как братья ладили друг с другом?» — спросил Дагоста. Амбергриз, ты, похоже, с возрастом стал забывчивым. Неужели не помнишь, как Диоген ненавидел старшего брата? Диоген никогда никого не любил, за исключением матери, конечно, хотя Алоизу он отвел особое место, особенно после своей болезни». Она помолчала. Безумные глаза затуманились, она словно бы вглядывалась в прошлое. — Ну, а любимую мышь Алоиза ты, я надеюсь, не забыл? — Нет, конечно. Он назвал ее инцитатус в честь любимого коня Калигулы В это время он читал Светония и ходил повсюду с мышью на плече, распевая «Да здравствует, прекрасная мышь Цезаря, инцитатус!» — Я страшно боюсь мышей, ты же помнишь? Но это была маленькой, беленькой, дружелюбной, спокойной, так что я ее терпела. Алоэс был с ней очень нежен. Каким только трюком он ее не научил. Мышь могла ходить на задних лапках и выполнять десятки различных команд. Она могла, например, принести тебе мячик для пинг-понга. Или подкидывать его на носу, как это делают дрессированные тюлени. «Помню, дорогой, ты сам тогда очень смеялся. Я боялась даже, что ты надорвешь живот». Да, припоминаю. Корнелия помолчала. Даже бесстрастные стражи начали к ней прислушиваться. И однажды, утром, маленький Алоис проснулся и обнаружил, что в ногах его кровати установлен деревянный крест. Маленький такой, не более шести дюймов в высоту. Сделан отменно, с любовью. И на нем был распят инцитатус. Госта заметил, что у Лауры Хейворд Невольно прервалось дыхание. Никто не стал задавать вопросов. Все знали, кто это сделал. Это событие изменило Алоиза. С тех пор он больше не заводил домашних животных. А что до Диогена, то это распятие было лишь началом его экспериментов над животными. Начали пропадать кошки, собаки, даже домашние птицы и скот. Вспоминаю один особенно неприятный инцидент с соседской козой, Рассказ Корнелей на этом остановился, она стала едва слышно смеяться. Продолжалось это довольно долго. Доктор острым встревожился, нахмурившись, взглянул на Дагоста и указал на часы. — Когда ты в последний раз видела Диогена? — быстро спросил Дагоста. — Через два дня после пожара, — ответила старуха. — Пожара, — повторил Дагоста, стараясь, чтобы сказанное им слово не прозвучало как вопрос. «Ну, конечно, пожар!» — взволновалась вдруг Корнели, «Когда же еще этот ужасный, ужасный пожар уничтожил семью, после чего муж привез меня с детьми в этот гадкий особняк, увез из Нового Орлеана?» «Думаю, нам пора», — сказал доктор Остром и кивнул санитаром. «Расскажи мне о пожаре», — настойчиво сказал Дагоста. «Лицо старой женщины, ставшее почти свирепым?» Вдруг приняло горестное выражение. Нижняя губа задрожала, руки задергались. Дагоста не мог не поразиться такой быстрой смене настроений. «Послушайте», — попробовал вмешаться доктор острым, Дагоста поднял руку, «пожалуйста, еще минуту». Обернувшись, увидел, что Корнелия смотрит прямо на него. «Это суеверная, ненавистная, невежественная толпа! Они сожгли наш родовой дом! Допадет да на них и на их детей проклятие Люцифера!» Алоизу в то время было двадцать лет, и он был в Оксфорде. Зато в ту ночь дома был Диоген. Он видел, как его мать и отец сгорели заживо. Не забуду выражение его лица. Когда полиция потащила его из подвала, куда он спрятался, она содрогнулась. Два дня спустя вернулся Алоиз. Мы тогда были с родственниками в Батон-Руш. Помню, что Диаген позвал брата в другую комнату и запер дверь. Они говорили не более пяти минут. Когда Алоис вышел, лицо его было белым, как полотно. А диагент тут же вышел из дома и исчез. С собой он ничего не взял, даже смены белья. Больше я его никогда не видела. Изредка до нас доходили вести. Мы слышали о нем от семейных банкиров и поверенных, либо нам сообщали о нем в письме. Потом полная неизвестность, пока мы не узнали о его смерти. Все молчали. Горестное выражение покинуло лицо Корнелии. Теперь она была спокойна, собрана. «Думаю, самое время для мятного джулипа». «Амбергрис» — она обернулась и резко сказала «Джон, будь любезен, три мятных джулипа». «Хорошо охлажденных. Возьми лед из ледника. Он гораздо слаще». «Остром» — властно вмешался. «Прошу прощения. Вашим гостям пора уезжать». «Жаль». Санитар принес пластиковую чашку с водой, осторожно протянул ее старухе, она взяла чашку с морщиной рукой. «Довольно, Джон, ты уволен». Затем Карнелия обернулась к Дагосте. «Но как тебе не стыдно, Амбергвис, ты уезжаешь, а старая женщина вынуждена будет пить одна». «Мне было приятно повидаться с тобой», — сказал Дагосте. «Надеюсь, ты и твоя красивая жена навестите меня еще раз». Мне всегда было приятно видеть тебя, братец. Она обнажила зубы в полуулыбке, полуоскале, подняла пятнистую руку и опустила на лицо черную вуаль.